Отряд четвертый – куриные птицы, алектори Дорнихес. О'Кен делит класс птиц на два главных отдела или так называемых ступеней – птенцовых и выводковых. Я обращаю внимание на развитие птиц. Одни улупляются из яйца голыми и слепыми и должны быть потому долго выкармливаемы, Их я назвал птенцовыми. Другие выходят из яйца уже оперенными и зрячими и в состоянии почти сейчас же бегать и искать корм. Их я назвал выводковыми. Куриные, которых нам предстоит теперь описать, вполне могут быть названы выводковыми птицами, несмотря на необыкновенное разнообразие тосящихся сюда форм. Было бы очень трудно и для нашей цели излишне описывать общие признаки этого отряда. Обыкновенные куриные, галлиформас, составляющие выше всего стоящий под отряд куриных, отличаются плотным сложением, короткими крыльями, сильными ногами и обильным оперением. Клюв обыкновенно короток, едва достигает половины головы, но иногда и очень длинен, ноги очень сильные, средней вышины и оканчиваются четырьмя пальцами, из которых один бывает иногда недоразвит, когти по большей части коротки, широки и тупы, оперение покрывают очень густо тело и шею, у двух групп также и ноги до пальцев, но зато часто остаются непокрытыми большие или меньшие места на шее и зобе. В таком случае кожа образует здесь наросты, вздутия в виде бородавок, гребней и других придатков, окрашенных обыкновенно самыми яркими красками. Заслуживает внимание сильное развитие кроющей перьев хвоста, служащих главным украшением некоторых кур по великолепию и разнообразию окраски, куры вообще мало уступают представителям других отрядов. Различие оперения самца и самки ни у каких птиц не заметно в большей степени, чем у куриных. Иногда даже затрудняешься признать в них птиц одной пары. Куриные, к которым причисляются около 400 видов, космополиты, но Азия изобилует ими по преимуществу. Любимое место пребывания куриных – это лес. Но они населяют также и бедные растительностью равнины. Пищу их составляют преимущественно растительные вещества и редко животное. Куриных нельзя назвать богато одаренными птицами. Лишь незначительная часть их может соперничать с другими птицами в летании. Они плохо лазают и все без исключения боятся воды. Зато они превосходно бегают, и если сила ног оказывается для этого недостаточной, то они помогают себе крыльями. Голос их всегда своеобразен, хотя обыкновенно малоприятен. Не более благоприятный отзыв приходится дать и об умственных способностях куриных. Нельзя отрицать у них некоторой доли понятливости, но при более внимательном наблюдении убеждаешься, что ума их хватает недалеко. При хорошей памяти они ненаходчивы и с трудом учатся отличать врагов. Самки нежно обращаются со своими детенышами, ради них готовы подвергнуть себя величайшей опасности, голодают и терпят лишения. Но, с другой стороны, они не выказывают ни малейшего сочувствия и доброжелательства по отношению к цыплятам других кур. Самец – Не заботится о судьбе потомства, если он бросается в глаза своими размерами и великолепным оперением. Напротив, если он по цвету сходен с окружающей средой и мало отличается от самки, то и он принимает некоторое участие в деле воспитания потомства. Большая часть куриных высиживает на земле. Гнездо их бывает различно но никогда не устраивается искусно. Там, где много кустов, устраивается под кустом небольшое углубление, служащее для кладки яиц. Где же кустарника нет, в высокой траве или хлебах и вообще в скрытых от постороннего глаза местах. Кладка обыкновенно многочисленна. Яйца разрисованы однообразно. У куриных столько врагов, что только их необыкновенно сильное размножение поддерживает равновесие между истреблением и замещением. Все хищные животные с усердием преследуют кур, а человек является их злейшим врагом. Куриные служат повсюду предметом охоты, и притом в большей степени, чем все остальные птицы вместе взятые. Вместе с тем человек уже с древнейших времен старался привязать к себе, по крайней мере, некоторых из них и из лесов Южной Азии распространил их по всей земле, приучив к разнообразнейшим климатам и условиям жизни. Куриных разделяют на две группы. Кур в более тесном смысле и хохлатых кур. К курам в тесном смысле – галли – И высшему их семейству Фазановым Галидае подходит, в общем, данное выше описание подотряда. В первое подсемейство мы включаем тетеревиных тетраонинае. Они отличаются плотным телом, коротким очень выпуклым клювом и низкими сильными ногами. Крылья короткие реже средней длины, хвост также короткий. Клинавидно заостренный или вилообразный, оперение густое, непокрывающее места над глазами и на задней части шеи. Родина их север. Они распространены от Гималайских и восточноазиатских гор по всей Азии и Европе, отсутствуют в Африке, но снова появляются в большом числе в Америке. Леса составляют любимое их место пребывания. Некоторые попадаются в степях и тундрах, другие – на горных склонах вблизи снеговой линии. Это оседлые птицы, живущие всегда обществами, за исключением периода размножения. Пищу их составляют плоды, ягоды, почки, листья, иглы хвойных деревьев, семена и насекомые. Тетеревиные – сравнительно высоко одаренные птицы. Ходят они, шагая и очень быстро, но тяжело, с шумом и напряжением летают и никогда не поднимаются высоко. Внешние чувства их, особенно зрение и слух, хорошо развиты. В устройстве гнезда и уходе за птенцами они ничем не отличаются от других представителей отряда. Человек уничтожает тетеревиных хуже самого опасного хищного животного. Только там, где введено правильное лесное хозяйство – И охотой заведуют ученые лесничие, тетеревиные пользуются столь важной для них защитою. Самая крупная и благородная из тетеревиных птиц глухарь. Глухой тетерев моховик тетрао Урогаллус, его темя и горло черноватые, часть крыльев чернобурое, 18-20 хвостовых перьев черные, Грудь блестящего зеленого цвета. Остальная нижняя сторона тела покрыта черными и белыми пятнами. В прежнее время глухарь населял все более значительные леса Северной Азии и Европы, но в настоящее время он во многих местностях окончательно истреблен. Область его распространения обнимает всю Европу. За исключением Англии, Голландии, Дании и Сибири. В Америке, Африке и Австралии он совершенно отсутствует. Горные леса он предпочитает лесам, растущим на равнине, хотя и не избегает последних. Там, где есть смешанные леса, особенно растущие на влажной почве, глухая все охотнее всего. Это оседлая птица, хотя и не вполне. При продолжительной стуже он оставляет иногда свой приют на высоких горах, и спускается в более низкий пояс, а при наступлении теплой погоды снова возвращается на высоты. При обыкновенных условиях глухари днем держатся на земле и, по возможности, выбирают такие места, куда проникают лучи утреннего солнца и где есть небольшие поляны, чередующиеся с чащей лесных деревьев, здесь они бегают отыскивая пищу, и поднимаются лишь тогда, если с ними случится что-то необычайное. С наступлением ночи они взлетают на деревья для ночлега, а утром снова спускаются на землю. Пищу большинства глухарей составляют почки, листья, хвоя, трава, ягоды и насекомые. «Глухарь», — пишет мой отец, — Неуклюжая, тяжелая и пугливая птица. Походка его быстрая, хотя далеко не такая, как у полевых куропаток и куликов. Полет его тяжелый, шумный, ускоряемый быстрыми ударами крыльев, почти прямой и редко продолжительный. Самец и самка обыкновенно очень боязливы. Они пользуются тонкостью своих внешних чувств, чтобы вовремя избегать опасности. Гнездо глухаря представляет довольно плоское углубление вблизи дерева, высланное немногими сухими веточками. «К сожалению, — говорит Гейер, — самка недостаточно осмотрительно, чтобы обыскать такое место, которое было бы обезопасено от нападения хищников и людей. Большая часть гнезд — наоборот» находится без всякой защиты при дорогах или тропинках. Этим объясняется незначительное размножение этих птиц. Глухарка высиживает свои яйца с поистине трогательным усердием. По словам Гейера, можно, например, во время высиживания поднять самку руками из гнезда и снова посадить на прежнее место. Когда детеныши вылупятся, говорит тот же наблюдатель, то по истечении нескольких часов они убегают прочь вместе с матерью, и с этого времени она охраняет их с необыкновенной заботливостью. Бывает трогательно видеть, с каким криком и шумом глухарка встречает человека. Все птенцы мгновенно исчезают и, благодаря своей окраске, прячутся так искусно, что их почти невозможно найти». При благоприятных обстоятельствах тетеревята вырастают очень быстро. Пищу их составляют почти исключительно насекомые. Мать водит их на подходящие места, разрывает землю, кладет им на клюв муху, жучка, личинку, червячка и таким образом приучает их есть. Особенно любят молодые глухари куколки муравьев. Поздней осенью, Семейство глухаря разделяется пополам. Самки остаются при матери, а самцы кочуются обща, издают время от времени свой голос, часто дерутся, а на следующую весну начинают вести образ жизни старых глухарей. Глухарям приходится терпеть от самых разнообразных врагов. Старым самкам они, конечно, менее опасны, так как глухари очень осторожны, Но птенцы и еще более яйца в огромном количестве уничтожаются хищниками. Самки также часто становятся добычей крупных хищных птиц, особенно орла и филина. Там, где охота находится в видении хорошего лесничего, глухарям оказывается необходимая пощада. Ни один настоящий охотник не убьет самки. Охотятся исключительно на самцов. Глухари в неволе, представляют исключительное явление. Нелегко приучить их к подходящей для них пище, и очень трудно вырастить птенцов из яиц. Там, где водятся глухари, нетрудно, конечно, достать яйца, а курица выводит из них птенцов. Но трудность удачного выращивания заключается главным образом в том, что высиженные курицы тетеревята не слушаются и оставляют ее. Может быть, впрочем, во втором или третьем поколении удалось бы одомашнить эту птицу. Тетерев-косач, обыкновенный тетерев, полевой тетерев, тетрикс, довольно стройная птица с сильным клювом, ногами, оперенными не только до пальцев, но и между ними, короткими крыльями, тупыми и корытообразными, вогнутыми изнутри Хвост у самцов имеет характерную глубокую выемку. Оперение самцов, в общем, черное. Голова шея и нижняя часть спины синяя. На крыльях белая перевязь. Нижнее оперение хвоста чисто белого цвета. Область распространения косача обнимает приблизительно те же страны, что и глухари. Но он не встречается так далеко на юг, и несколько далее идет на север. На Кавказе место косача занимает родственный ему кавказский тетерев, Млокозиевьязи, открытый лишь в 1864 году. Косач предпочитает дикорастущие заглохшие, источенные насекомыми леса, богатые низким кустарником. Березы его любимейшие деревья – Любит он также болотистые местности, хотя в болотах, в тесном смысле слова, он не встречается. Он почти столь же плотен по телосложению, как и глухай, но более ловок. Он очень чуток, зрение и слух его превосходны. Люди считают косача довольно глупой птицей, говорят, что он плохо запоминает местности и что от преследования он спасается своей пугливостью более, нежели соображением, Но я полагаю, что птица это убеждает нас совершенно противоположно. Косач позволяет обмануть себя лишь в редких случаях. Подобно голубям, он относится недоверчиво даже тогда, когда подозрения малоосновательны и при малейшей опасности старается тотчас же скрыться. Голос косачей различен, смотря по полу. Призывной крик их звонкий, отрывистый свист – В пору уже атакования крик самцов-косачей заключает такое разнообразие звуков, какого едва ли можно ожидать от этой обыкновенно молчаливой птицы. Пища косача отличается от пищи глухаря. Она нежнее и состоит из почек, листьев, ягод, зерен и насекомых. Летом он ест ягоды черники, брусники, малины и ежевики, зимой ягоды можжевельника, почки вереска, березы и бука, а иногда зеленые шишки хвойных деревьев. Иголок они никогда не трогают. Птенцы почти исключительно выкармливаются насекомыми. Своей общительностью косач выгодно отличается от своего ближайшего родича, Самцы и самки живут каждый для себя, но более или менее многочисленными стаями. Красивейшим весенним зрелищем следует считать тетеревиные токи. Кто раз видел их, тот никогда их не забудет. Стоит только вспомнить красоту места, выбранного для поединка, оживленную толпу косачей, причудливость их пляски, ловкости, крики плесунов, далеко разносившаяся по лесу, чтобы вполне согласиться с этим. В середине мая тетерка приготовляется к кладке. Ее гнездо – простая ямка, вырытая в земле и высланная немногими прутиками. Оно устраивается, насколько возможно, в безопасном месте, между высокой травой, под кустами и тому подобное. Тетерка сидит на яйцах, хотя и не так усердно, как глухарка, но все же с горячей преданностью и подобно ей искусным притворством старается отманить от гнезда приближающегося хищника. Пойманные старыми тетерева при хорошем уходе выживают целые годы, и если им отвести подходящее помещение, благополучно размножается. Вылупившиеся из яиц детеныши требуют такого же ухода за собой, как и птенцы-глухарей, но ставшие взрослыми причиняют не более хлопот, чем домашние куры, так что могут считаться вполне домашними птицами. Тетерев-межняк, урогаллотетрикс, будучи помесью между двумя вышеописанными видами, по форме тела и окраске оперения занимает среднее между ними место». Эта птица встречается всюду, где водятся вместе глухарь и тетерев».